Глава вторая. Священная Римская империя и Золотой король. В 1184 году император Фридрих I Барбаросса правил в 1155-1190 годах выстроил в Кайзерсверте таможенную башню, чтобы эффективнее собирать подать из судов, идущих по Рейну. На башне он повелел разместить такую надпись. «Император Фридрих воздвиг это чудо всей империи, чтобы упрочить справедливость и принести всем мир». Сегодня мы бы презрительно поморщились в ответ на требование уплатить пошлину, выраженное в таких напыщенных фразах. Но слова Фридриха многое говорят нам о том, чем современники считали Священную Римскую империю. Ее воспринимали вовсе не как единое королевство а как союз областей и городов, обладавших своими особыми правами и вольностями и становившихся со временем все более независимыми. В задачи империи входило создавать механизмы и условия, защищающие права и вольности ее субъектов так, чтобы, согласно тогдашнему пониманию справедливости, каждый получал то, что ему прочитается. Пошлины, законно взимаемые справедливым правителем, укрепляли мир и порядок, которые он был призван охранять. Эти пошлины следовало чтить, так как следовало осуждать незаконные поборы, накладываемые недобросовестными феодалами. Беда была в том, что Священная Римская империя не обладала системой управления, которая обеспечивала бы соблюдение прав и вольности каждого. Там не было ни центрального правительства, ни постоянной налоговой службы, ни столицы, ни иерархии судов, уполномоченных свершить справедливость от лица правителя. Вместо этого власть находилась в руках высшей знати и князей. И именно они выбирали монарха, короля римлян, который становился императором лишь после венчания папой. Знать, клир и представители городов, которые время от времени собирались на так называемые придворные ассамблеи, с трудом находили согласие. Они по-прежнему ждали указаний от правителя, но тот не имел необходимых для принуждения ресурсов. Чтобы добиться своего, ему зачастую приходилось уступать и искать компромиссы, что лишало его последних остатков авторитета. На остроумном рисунке, датированном концом XIII века, император изображен уже не орлом со своего герба, а всего лишь дятлом на трухлявом дереве. Выход для правителя состоял в том, чтобы наращивать свое личное богатство и покупать за него власть в государстве. Историки не устают осуждать такую политику, упрекая императора за императором в том, что они заботились лишь о создании очагов личной власти и совсем не задумывались о крупных задачах. Но именно обилие имущества, которое они стяжали в Швабии, позволило приобрести влияние Штауфенам, первым из которых императорскую корону получил Фридрих Барбаросса. Однако императорам из этой династии хотелось утвердиться и в Италии, захватить земли и там. Это обернулось для них конфликтом со Святым Престолом и с другими претендентами на богатство Апиньонского полуострова. В последнее десятилетие своего правления Фридрих II, внук Фридриха Барбароссы, подвергся сначала отлучению от церкви, а затем папскому низложению. За 20 лет после его смерти, 1250 год, свой конец в Италии нашли законный сын, незаконно рожденный сын и старший внук Фридриха II, причем последнего казнили в Неаполе на Ишафоте. В Великое Междуцарствие, длившееся с 1250 по 1273 год, в Священной Римской империи исчезло всякое подобие системы правления. Поскольку не было согласия в том, кому пристало занять место Фридриха II, на императорскую корону посягали сомнительные чужаки. По причинам, которые не могут вполне прояснить даже его современные биографы, объявить себя правителем решил король Кастилии и Леона Альфонсо X но он так и не потрудился хотя бы раз посетить империю. Его соперник, Ричард Корнвольский, младший сын английского короля Иоанна Безземельного, пользовался широкой поддержкой трех архиепископов и более десятка князей, в 1257 году избравших его своим монархом. Однако истинной целью Ричарда было обойти последнего из Штауфенов, чтобы подтвердить баснословные притязания Англии на Сицилию. Ричард довольно успешно правил в свои четыре посещения империи, но задерживался слишком ненадолго, чтобы оставить какой-то долговременный след. Смерть Фридриха II в 1250 году привела к полному разгрому всех владений, привилегий и доходов Штауфенов в Швабии. Алчные соседи захватили не только их феоды, но и земли, которыми Штауфены управляли по праву императоров, а не наследственных хозяев. То, что не расхитили сразу, позже зачастую раздали загнанные в угол наследники Фридриха. За разграблением последовали новые распри знати, не сумевшие добром разделить добычу. В общем хаосе растаскивали земли, никогда не входившие в наследие штауфинов Взымались незаконные пошлины, а многие мелкие землевладельцы лишились последнего. «Наступают злые дни, и зло усиливается», — писал о 1270-м годе один хронист по разоренным землям потянулись процессии кающихся. Люди хлестали себя плетьми в надежде смягчить божий гнев и обращались к прежним ересам. Больше всех от падения Штауфенов выиграл граф Рудольф Габсбург. Годы жизни с 1218 по 1291. Внук Рудольфа Старого он унаследовал от отца Альбрехта Мудрого, умершего в 1239 году, большую часть габсбургских земель. Своим успехом он часто придавал видимость законного приобретения, убеждая наследников Фридриха II отписывать ему земли, доходы и права. Но не упустил он и случая отобрать, воспользовавшись безвластием, приданное у вдовы последнего киборга. Из-за своей жадности Рудольф нажил много врагов и участвовал как минимум в восьми конфликтах со своими соперниками. Хотя в таких стычках полагалось соблюдать определенные правила, например, не воевать по определенным дням и заботиться о беззащитных, Рудольф был, по его собственному признанию, ненасытным воякой. Составленные в ту эпоху базельские аналы дают нам о нем неплохое представление. В 1269 году граф Рудольф безжалостно умертвил нескольких рыцарей в Страсбурге. В 1270-м три дня осаждал Базель. В 1271-м обложил подданных непомерными налогами, сжег монастырь, захватил деревни. В 1272-м разрушил замок Тифенштайн и двинулся на Фрайбург, по пути сжигая поля и истребляя людей. В 1273-м сравнял с землей Клинген и так далее. Смерть Ричарда Корнвольдского в 1272-й год дала выборщикам возможность снова собраться и по меньшей мере задуматься о восстановлении порядка. Несмотря на многолюдность выборов Ричарда в 1257 году, считалось, что выборщиков должно быть семеро. Но кто именно входит в их число, было неясно. По настоянию папы Григория X, крупнейшие князья империи заранее договорились, что голосовать следует единодушно. Раскол мог обернуться гражданской войной. Только вот беда. Очевидного кандидата не просматривалось. Самым влиятельным князем в Священной Римской империи был тогда король Чехии отакар II. Он метил в императора и считал, что имеет право голоса на выборах нового короля римлян, потому что Чехия входит в состав империи. Но Отокару не доверяли, а его славянское происхождение считалось для выборщика недопустимым, поэтому место Отокара в коллегии занял герцог Баварский. Из прочих важных властителей особой охоты занять трон не выказывал никто. Больше двух столетий до этого императоры настолько плотно занимались делами Швабии и соседней с ней Франконии, что два этих герцогства стали как бы синонимом империи. А вот Бранденбург и саксонские герцогства лежали на удалении от центра империи, и их властителей слишком занимали собственные дела и экспансия на восток. В Баварии и в Пфальце герцогами были братья из рода Виттельсбахов, которые настолько не ладили меж собой, что всячески вредили интересам друг друга. Таким образом, ни у кого из выборщиков не обнаружилось ни желания, ни возможности организовать единогласие. И этим воспользовался Рудольф Габсбург. Его привлекало как раз то, что отпугивало остальных. Связь между императорской властью и юго-западной частью Священной Римской империи, которую Габсбурги уже начали прибирать к рукам. На устремления Рудольфа объяснялись не одними лишь территориальными интересами. Как крестник императора Фридриха II Он считал себя преемником Штауфенов в ситуации, когда кровных наследников Фридриха уже не осталось. Кроме того, Рудольф был самым крупным феодалом в Швабии, откуда происходил дом Штауфенов, и потому лучше всех годился в такие преемники. В этом смысле он смотрелся не выскочкой, а продолжателем традиции. С точки зрения выборщиков, Рудольф был подходящей кандидатурой. Ему уже исполнилось 55, и можно было не беспокоиться, что он будет представлять угрозу в долгой перспективе. Сам поживившийся землями Штауфенов, он верно не станет требовать возврата земель, присвоенных другими крупными магнатами. Кроме этих циничных соображений подкупало и то, что Рудольф внешне соответствовал новой роли. Он был рослым. Один источник приписывает ему рост 7 футов, а германский фут в те времена был чуть длиннее нынешнего британского, 30,48 сантиметра, и обладал яркой внешностью. Насмешники говорили, что своим длинным носом Рудольф мог перегородить дорогу, как шлагбаумом. К тому же, в ту эпоху, когда большинство князей только разглагольствовали о крестовых походах, Рудольф в самом деле стал крестоносцем и отчаянно бился в 1250-х годах на Балтийском побережье с язычниками прусами хоть и в качестве епитемии засожженный монастырь. 29 сентября 1273 года в Вахине Рудольфа избрали, А в октябре увенчали королевской диадамой. Современники записали о Рудольфе несколько десятков историй, восхваляющих его смекалку, храбрость, набожность и мудрость. Несомненно, многие из этих анекдотов были его же пропагандой, но все же они рисуют нам широкую натуру, полностью противоположную тому, как предпочитали описывать Рудольфа его верные чиновники. Умеренный в еде, питье и во всех вещах. Впрочем, главными качествами, которые воспитала в Рудольфе жизнь, проведенная в войне и грабежах, были терпение и расчетливость. И в этом смысле, наверное, не случайны его увлечения шахматами. Речь, произнесенная им на коронации Вахене, представляла собой настоящий шедевр напускной скромности. «Сегодня я прощаю все обиды, нанесенные мне, выпускаю на свободу всех пленных, томящихся у меня в темницах» и обещаю впредь быть хранителем мира на земле, как прежде я был неутомимым воителем. Пока Рудольф был лишь королем. Чтобы получить императорский титул, он должен был быть коронован в Риме папой. Несмотря на это, Рудольф торжественно говорил о себе. «Мы и империя», и добавил к своему титулу фразу, которая останется частью официального языка до XIX века. Во все времена преумножатель империи. Рудольф по большей части исполнил то, что обещал в карнационной речи. Он прекратил распри с соседями, хотя и на выгодных ему условиях, и в союзе с рейнскими городами принялся уничтожать разбойничьи гнезда в долине реки. О том, как он наводил порядок, поныне свидетельствуют руины, расположенного близ Рюдесхайма замка Зоанек, пусть и частично восстановленного в XIX веке, в неоготическом стиле. Или легенда о рыцарях-разбойниках из Рахенштайна, которых он повесил, после чего пустил бревна их виселицы на часовню, чтобы там молились за упокой их душ. Не менее важной была проведенная Рудольфом реформы системы охраны порядка. И до него многие правители обещали мир на земле, запрещали любое насилие и назначали суровые кары за малейшее нарушение закона. Но лишь немногие умели наладить механизмы надзора, без которых распри вскоре вспыхивали с прежней яростью и возвращалось право сильного. Рудольф же доверил блюсти мир в своих землях наместникам Ланфоктам, которым вменялось в обязанность поддерживать порядок силы оружия. А чтобы финансировать эту систему, Рудольф в 1274 году обложил все города империи новым налогом, который спустя 8 лет собрал повторно. Разделение империи на отдельные части, которые должны были сами поддерживать у себя мир и общественное спокойствие, стало первым шагом к сложившейся после 1500 года системе имперских округов и институтом охраны правопорядка, просуществовавшим до XIX столетия. Ландфактов Рудольф обязал не только поддерживать порядок, но и возвращать все имперские земли, которые были розданы после 1245 года. Эта политика, опиравшаяся на военную силу, относительно успешно проводилась в Швабе и соседней Франконии. Возвращенные таким образом территории переходили напрямую к Рудольфу, ведь, как король, он считался их законным владетелем. Вместе с тем сам Рудольф не отказался от имперских земель, которые присоединил к своим родовым владениям, и не спешил возвращать другие противоправно захваченные территории. Также он не видел смысла обострять отношения с Вительсбахами из Баварии и Пфальца, обязуя их сдать захваченную собственность. Программа возврата утраченных имперских земель распространялась и на права и привилегии. Никто не нарушал их так дерзко, как чешский король отакар года жизни, предположительно, с 1232 по 1278. Еще будучи наследником чешского трона, он захватил герцогство Австрийское, оставшееся без правителя после смерти в 1246 году герцога Фридриха II, последнего из династии Бабенбергов. В подтверждение своих прав на Австрию Уттекер ссылался на приглашение местной знати, и, похоже, он действительно пользовался поддержкой заметной ее части. Чтобы прочнее закрепиться на троне, он взял в жены сестру герцога Фридриха Маргариту. Эта дама повидала на своем веку немало. Она была замужем за больным проказы сыном императора Фридриха II Генрихом, а Авдовев стала монахиней, но покинула монастырь, чтобы заявить свои права на австрийское герцогство. Женщина под 50, она была старше Оттокара на добрых 30 лет. Помимо очевидной проблемы наследника, которого этот союз никак не мог ему подарить, Оттокар столкнулся и с другими трудностями. Как имперский лен, Австрия после пресечения рода Бабенбергов подлежала возврату в Священную Римскую империю, а затем должна была отойти к новому сеньору, выбранному императором. Ни решение австрийской знати, ни брак с Маргаритой не делали Оттокара владельцем австрийского герцогства. В последующие десятилетия Оттокар распространил свою власть на Штирию, ранее захваченную венгерским королем и на сопредельные герцогства Каринтию и краину заявив сомнительные правонаследования. В 1253 году, после смерти своего отца, он также стал королем Чехии однако спора о наследии Баббенбергов оставался неразрешенным. В 1262 году Ричард Корнвольский признал Оттекара их полноправным наследником, но власть самого Ричарда постоянно оспаривалась, и даже то небольшое влияние, что у него имелось, полностью испарилось с его окончательным отбытием в Англию в 1269 году. К тому же после нескольких лет брака отакар отказался от Маргариты и взял в жены 16-летнюю венгерскую принцессу. Эта прекрасная кунигунда подарила ему желанного наследника, но никак не могла помочь в притязаниях на Австрию. Оттокер оставался узурпатором, притом опасным. Его владения были самыми обширными в империи, он управлял всей ее восточной окраиной. Оттокер был несметно богат. Источником его состояния главным образом служили чешские рудники и прибыльные монетные дворы. Сокровища его, согласно одному из тогдашних источников, лежали навалом в четырех неприступных замках. Там хранилось не менее 200 тысяч серебряных марок и не менее 800 золотых марок в виде монет, блюд и кубков, украшенных драгоценными камнями. Кроме того, приблизительно в 100 тысяч серебряных марок оценивался ежегодный доход от Отокара от Чехии, которому, пожалуй, можно добавить приблизительно такую же сумму, получаемую от австрийских владений. Для сравнения, весь доход архиепископа Кёльнского в то время составлял 50 тысяч серебряных марок, а герцога Швабского — 20 тысяч. Доходы же имперской казны тогда равнялись всего лишь 7 тысячам серебряных марок. В знаменитой шутке Рудольфа о том, что ему нет нужды нанимать имперского казначея, поскольку вся императорская казна 5 шиллингов в мелкой монете, имелась доля правды. Так же, как и входившем тогда прозвище Отокара — «Золотой король». Как и Рудольф, Оттокар участвовал в крестовых походах. Даже дважды. И крестоносца, расположенного на севере Тевтонского ордена, назвали в его честь город, который он помог основать на Балтийском побережье. Кёнигсберг, буквально Королевская гора, ныне Российский Калининград. Для Оттокара Рудольф был ничтожеством, недостойным королевского титула, о чем он не преминул сообщить папе. Оттокар выступил против избрания Рудольфа а после продолжал заявлять, что оно незаконно, потому что ему не дали права голоса. Оттокар открыто демонстрировал свои амбиции, имитируя в письмах стиль императорских грамот и включив в число своих геральдических эмблем имперского орла. И хотя Чехия, как и Австрия, была имперским леном, Оттокар отмахнулся от этого, объявив, что его власть там не просто власть правителя, но власть милостью божьей, которой все короли царствуют, а монархи правят. Рудольф переиграл Отокара. Он помирился с противниками, переженив их на своих дочерях, которых у него было немного много ни мало, шесть, а поведение Отокара преподносил как глумление не над собой, а над достоинством самой Священной Римской империи. Вскоре после избрания королем, Рудольф убедил Рейхстаг осудить Отокара за невозврат земель по закону принадлежащих империи. Тот отказался подчиниться этому решению, и тогда его объявили вне закона, что, выражаясь тогдашним языком, приравнивало его в правах к дикой птице — фогельфрай. О ней никто не заботится, и приходится жить в лесу, и ее даже может убить всякий, кому того захочется. Для пущего эффекта архиепископ Майнцкий отлучил отокоры от церкви, освободил всех его подданных от принесенной отокору присяги, и запретил в Чехии освящение святых даров. Во всем королевстве Отокара замерла церковная жизнь. Рудольф выжидал, привлекая новых союзников и распуская слухи, будто папа тоже отлучил золотого короля, будто отакар запер в монастырь десятилетнюю дочь, чтобы она не могла выйти замуж за кого-нибудь из сыновей Рудольфа, будто некоему отшельнику явился во сне сфинкс, предрекший Отокару скорую смерть и тому подобное. Наконец, в конце лета 1276 года Рудольф перешел к действиям, нанеся удар Отокору не в Чехии, где тот его ждал, а вдоль Дуная. Вынужденный одновременно противостоять мятежам в своих владениях и врагу, уже вступившему в Вену, Отокор сложил оружие. Летописец рассказывает, как чешский монарх в своем пышном одеянии предал себя в руки Рудольфа, который принял Золотого Короля в невзрачном платье со словами Он часто смеялся над моей серой мантией. Пусть и сейчас посмеется. Оттокар простерся ниц перед Рудольфом, сидевшим на троне, и получил от него обратно, как лен, Чехию, но не Австрию, которую Рудольф оставил за собой. Образ могущественного, облаченного в золото и драгоценные камни короля, униженного перед скверно одетым соперником, средневековое клише, которое должно было показать кротость Рудольфа. Впрочем, Оттокар явно не собирался исполнять свои клятвы. Вернувшись в Чехию, он употребил свои богатство на подкуп бывших союзников Рудольфа и возбуждение недовольства властью Габсбургов в Австрии. Летом 1278 года война возобновилась, причем заметную часть армии Рудольфа составляли силы, набранные в Венгрии. Противники сошлись у Дюрнкрута в 40 километрах к северо-востоку от Вены. Рудольф с его примерно десятью тысячами воинов, имел численное превосходство, но большую часть его армии составляли пехота и легкая кавалерия. Поэтому он прибег к хитрости. В нарушении рыцарского кодекса, считавшего подобные уловки постыдными, Рудольф спрятал в засаде резерв из нескольких сот тяжелых рыцарей. В решающий момент они ударили вражеские армии во фланг, смяв боевые порядки отакара и сразив самого чешского монарха. Солдаты Рудольфа надругались над телом врага, разрубив его на части, чтобы снять дорогие доспехи. Опасаясь, как бы ни появились новые претенденты, которые будут выдавать себя за отакара, Рудольф приказал выпотрошить тело, чтобы замедлить разложение, и больше чем на полгода выставил его на всеобщее обозрение в Вене. На следующий год, в 1279-м, останки отакара перевезли в Чехию и, наконец, погребли в пражском соборе Святого Вита, где они покоятся и поныне. На крышке саркофага лежит извоенная в XIV веке фигура короля, которую немецкие историки искусства на своем эзотерическом языке описывали словом «думф-эрект», что можно приблизительно перевести как «смутно взволнованный». Чешское королевство Рудольф, однако, не стал присоединять к своим землям, считая его бесполезной обузой. Вместо этого он выдал свою последнюю незамужнюю дочь за сына и наследника отакара известного распутника, Вацлава II. Остаток правления Рудольфа, да его смерти в 1291 году, был чередой неудач. Он так и не смог добиться от папы императорской короны и довольствовался титулом короля. Как и все его предшественники, он также не преуспел в намерении установить в Священной Римской империи наследственную монархию. Вместо этого ему пришлось удовлетвориться тем, чтобы в число выборщиков попало как можно больше князей, связанных с домом Габсбурга брачными узами. Это, по его мнению, могло обеспечить их лояльность. Попытки Рудольфа восстановить для своих наследников герцогство Швабия тоже потерпели провал, не в последнюю очередь потому, что из четырех его сыновей лишь один пережил отца. В чистилище, написанном Данте в начале XIV века, мы видим Рудольфа и Отокара вместе в долине земных властителей, предназначенной для монархов, которые в погоне за мирской славой пренебрегали своими душами. Отокар там утешает Рудольфа. Впрочем, легендарное противостояние Рудольфа и Золотого Короля решило не только судьбы самих монархов. С захватом австрийских земель Рудольф стал владыкой солидной части Центральной Европы и переменил судьбу габсбургов. Добавив к родовым землям в Швабии огромную территорию на востоке, габсбурги как будто приготовились преобразить всю Священную Римскую империю, использовать свои личные ресурсы для укрепления государственной власти и наладить управление. Но эти надежды оказались преждевременными и для Священной Римской империи, и для Габсбургов.